Глава тридцать седьмая. Шесть сыновей, сюда, ко мне, здесь доблестен любой. Скажите, кто из вас пойдет за графом и за мной? И быстро пятеро из них дают ответ такой. Отец, до гробовой доски мы с графом и с тобой. Восстание на севере. В то утро, когда мы должны были выехать из Глазга, Эндрюфер Сервис влетел, как сумасшедший, в мою комнату, приплясывая и распевая не очень мелодично, но зато громко «Пылает горн, пылает горн, пылает жарким пламенем». Не без труда заставил я его прекратить свое вытье и объяснить мне, в чем дело. Он радостно сообщил, точно передавал самую приятную новость на свете, что горцы все поголовно восстали, и не пройдет и суток, как Роб Рой с бандой своих галаштанников нагрянет на Глазго. «Придержи язык, негодяй», — сказал я, — «ты, верно, пьян или сошел с ума? А если даже и есть доля правды в твоей новости, с чего ты распелся, мерзавец?» «Пьян? Сошел с ума?» «Ну, конечно», — ответил дерзко Эндрю, — «когда человек говорит то, что знатным господам неприятно слушать, значит, он пьян или сошел с ума, а распелся с чего?» Горные кланы заставят нас петь по-иному, если мы с перепоя или по сумасбродству станем дожидаться их прихода. Я быстро поднялся и увидел, что отец и Оуэн уже одеты и что они в большой тревоге. Новость Эндрюфер-Сервиса оказалась верной, даже слишком верной. Великий мятеж, взволновавший Британию в 1715 году, вспыхнул зажженный злосчастным графом Маром который в недобрый час поднял знамя стюартов на погибель многих почтенных родов в Англии и Шотландии. Измена нескольких якобитских агентов, Решли в том числе, и арест других открыли правительству Георга I широко разветвленный, давно подготовляемый заговор, и вследствие этого восстание вспыхнуло преждевременно и в отдаленной части королевства, так что не могло оказать решающего действия на судьбу страны которая, однако, не избежала сильных потрясений. Это большое событие в жизни государства подтвердило и разъяснило темные указания, полученные мною от МакГрегора. Мне стало понятно, почему западные кланы, поднятые против него, так легко забыли свои частные раздоры. Они знали, что скоро им всем предстоит взяться за общее дело. Меня больше смущала и печалила мысль, что Диана Вернон стала женой одного из самых ярых участников мятежа и что ей приходится делить все лишения и опасности, связанные с рискованной деятельностью супруга. Мы тут же посовещались о том, какие меры следовало нам принять в этот решительный час и сошлись на предложении моего отца спешно выправить необходимые пропуска и ехать по добру-поздорову в Лондон. Я сообщил отцу о своем желании – предоставить себя в распоряжении правительства и зачислиться в один из добровольческих отрядов, которые уже начали формироваться. Отец с готовностью согласился со мной. Он не одобрял тех, кто считал войну своим основным занятием, но как человек твердых убеждений, он всегда был готов отдать жизнь в защиту гражданской вольности и свободы вероисповедания. Мы совершили быстрый и опасный путь через Дамфрисшир и смежные с ним английские графства. В этих краях сквайры, сторонники Тори, уже поднялись и производили вербовку солдат и ремонт лошадей, тогда как виги собирались в главных городах, вооружали жителей и готовились к гражданской войне. Несколько раз мы лишь трудом избегли ареста, и нам нередко приходилось ехать кружным путем в обход тех пунктов, куда стягивались вооруженные силы. Прибыв в Лондон, мы тотчас примкнули к банкирам и видным негациантам, согласившимся поддержать кредит государства и дать отпор натиску на фонды, на котором заговорщики в значительной степени строили свои расчеты, надеясь довести государство до полного банкротства и тем вернее обеспечить успех своего предприятия. Мой отец был избран в члены правления этого мощного союза финансистов, так как все доверяли его усердию, искусству и энергии. На него, между прочим, были возложены сношения союза с правительством, и он сумел, пользуясь средствами своего торгового дома и общественными фондами, переданными в его распоряжение, найти покупателей для громадного количества государственных бумаг, неожиданно выброшенных на рынок по обесцененному курсу при первой же вспышке мятежа.